Как перламутр, волнист ее одежд покров. Как перламутр, волнист ее одежд покров. Когда она идет, то пляску видят взоры. Как пляску длинных змей на острие жезлов, Когда качают их священные жонглеры. О, как лазурь пустынь над пасмурью песков, Навек бесчувственных к людскому огорчению, Как зыбь, протяжная больших морских валов, так равнодушия полны ее движения. Чудесен минерал ее лощеных глаз. Все в этом существе – знак тайны необычной. В ней смешан с ангелом свирепый сфинкс античный. В ней только золото и сталь, свет и алмаз. И блещет навсегда, как лишних звезд обличье, бесплодной женщины холодное величие.